Глава 11. Люди. Наставники, эксперты, помощники. Софт, железо, рабочее место, важные компоненты личной эффективности. Но как же личная эффективность без нужных нам людей? Вот кто может повысить нашу эффективность? Наставники люди, которые могут безвозмездно помочь вам стать лучше. Эксперты Они помогают за деньги. К ним относим специализированных консультантов, эдвайзеров, советников, коучей, специалистов. Помощники выполняют поручения, облегчают жизнь. Давайте остановимся на них чуть подробнее. Наставники. Скажите нам, кто ваш наставник, и мы скажем, как далеко и быстро вы пойдёте. Что может дать наставник в теме личной эффективности? То же, что и по профессиональной линии: опыт, знания, рекомендации, ответы на вопросы, поддержку. Наставник всегда помогает бесплатно. Вы ему не платите. В некоторых компаниях есть традиция доплачивать наставникам за их работу, но деньги платит именно компания, не вы. Когда наставник начинает брать за свою работу деньги, он превращается в эксперта. К сожалению, и благородное слово наставник уже коммерциализировали. Лучший наставник это начальник: нынешний, бывший, начальник вашего начальника или даже начальник начальника вашего начальника, старший партнёр. Когда за наставничество берётся человек с опытом, ваши результаты, ваша эффективность не просто растут, они подпрыгивают. Работать с наставником нужно правильно. Вопросы по существу, регулярные спасибо и небольшие благодарности. Хорошая книга, хорошее вино, подарок в его коллекцию. Если у вас есть наставник или вы в поиске наставника, то обязательно включите в список прорабатываемых с ним вопросов тему личной эффективности. Вашему наставнику точно будет чем поделиться с вами. эксперты. Эксперты не работают бесплатно. Готовьте деньги. Но когда вы им платите, вы получаете турбоускорение и системный подход. Оно того стоит. В нашей стране мало достойных консультантов, эдвайзеров, коучей, специалистов по теме личной эффективности. Вот, например, один из них Александр. И, кстати, можно предсказать рост их количества. В других странах таких специалистов много. Важно обратить внимание на то, что внедрение инструментов тайм-менеджмента могут саботировать психологические заморочки. То есть вы прочитали книгу, прошли онлайн или живое обучение и живёте как прежде. Ничего не меняете в своей жизни. Знакомая ситуация. Либо начинаете и спустя короткое время бросаете под предлогом не помогло. С вами такое случалось? В таких ситуациях хорошее решение — обратиться к профессиональному бизнес-психологу. Рекомендуем Евгению Кичкину. Телеграмм, Кичкина, нижнее подчеркивание, Центр. Она поможет разобраться с причинами саботажа и убрать камни на пути реки ваших изменений. А то удивительно. В фитнес мы ходим к персональному тренеру и платим, занимаемся триатлоном и берём уроки плавания, бега и езды на велосипеде у профессиональных тренеров. Играем в шахматы и учимся у опытного тренера, а личную эффективность с помощью профессионалов почему-то не прокачиваем. Подсказка. Постарайтесь до консалтинга сходить на выступление эксперта, а до выступления прочитать его книгу. Именно книгу. По книге вы сможете оценить структурность мышления, простоту изложения, насколько захватывающе пишет автор. Это отличный тест-драйв экспертности эксперта. По скриптам мы действительно можем стать вашими экспертами. Пишите, обсудим. Помощники Помощнику вы можете поручить какое-то задание и тем самым освободить свое время, не тратить свои силы и энергию. Помощник – название обобщенное. Есть персональные помощники, личные ассистенты, они решат и бизнес-задачи, и личные вопросы уладят. Наш опыт показывает, что многие люди, даже с высокими доходами, не пользуются услугами личных ассистентов. В теории все просто. Есть стоимость твоего часа, и его глупо тратить на решение непропроизводительных задач: планирование поездки, первичную переписку с клиентами, поиск оптимального времени в календаре для встречи или выступления. На практике сложнее, и поэтому организованные люди умудряются так организовать свою работу, что обходятся без помощников и ассистентов. Во многом благодаря правильно выстроенным процессам и автоматизации многих услуг. Есть общие помощники, например, один на команду, которые помогут с бизнес-задачами и строго рабочими вопросами. Есть специализированные помощники, которые решают узкие задачи, например, вопросы, связанные с ремонтом автомобиля, улаживанием проблем с налоговой или планированием отдыха. Есть компании на аутсорсе, которые предоставят вам персонального помощника на удалёнке. Есть помощники, работающие с внутренней мотивацией, приложения и платформы, снижающие сопротивление мозга полезной деятельности, например, геймификация и мотивационные дизайны обучения, повышающие скорость освоения материала в 2 раза. Компании внедряют таких помощников, чтобы сократить время адаптации и обучения сотрудников, заручившись помощью экспертов. Так, опыт компании Labmedia в геймификации обучения на платформе собственной разработки Box Battle позволил оптимизировать внутреннюю адаптацию с 4 недель до 2. -х. Помощники, как и эксперты, стоят денег, но тут уже вам решать, что важнее: освободившееся время, сэкономленные усилия и нервы или деньги. Один из тестеров нашей аудиокниги имеет богатый опыт работы с помощниками. Он поделился своими мыслями в приложении 12. Всё, что нужно знать о персональных помощниках. Там вы найдёте подробную информацию о выборе ассистента. Женщинам рекомендуется подумать, какие бытовые вопросы можно поручить приглашённому клинеру, повару, няне. чтобы разгрузить время для решения более важных задач, связанных с работой, развитием собственного дела. Пример Элины Кийко. Я дошла до понимания, что можно взять себе помощника только благодаря вопросу наставника. Ранее казалось, что дорого и не будет работать для неё, а по факту она сильно разгрузила меня от нелюбимых задач, которые из-за этого подвисали порой на месяцы. Если есть страх, что не дорос или загрузки нет, можно обратиться в агентство. Многие про них знают, например, goldfish.life, где удобно попробовать, как это работать с ассистентом. В принципе, учиться вы можете, перенимая опыт каждого человека, результаты которого вам нравятся. Нужно только найти сильную сторону этого человека и задать правильный вопрос. Резюме главы. Не боимся привлекать к вопросам повышения личной эффективности помощников, наставников и экспертов. Они действительно могут быть полезны. Лучший наставник непосредственный руководитель.